Интерлюдия вторая. Сегодня в кабинете канцлера собралась прежняя компания, только настроение гостей было далеко от обычного ленивого благодушия. Хованский пил вино, но нервные движения и сжатый до березны пальцев бокал выдавали его внутреннее напряжение. Гагарин был откровенно растерян, но пытался скрыть свои чувства за внешним спокойствием. Непривычная бледность его полного и обычно красного лица говорила сама за себя. Хозяин кабинета тоже пребывал в нервическом состоянии, но он не страшился возможных кар в случае неудачи их интриги. Более всего его мысли занимали сомнения в том, что они ошиблись с хранителем архива и денег, ведь второго шанса у них не будет. Ошибка может стоить не только положения, но и жизни. Хорошо, что оба его собеседника это прекрасно понимают. Таким образом, путем наблюдений и перехвата корреспонденции было установлено, что Ростопчин и Салтыков не имеют никакого отношения к интересующему нас делу. Продолжил свой доклад Хованский в очередной раз сделав глоток вина. Остается небольшой шанс, что это Александр, но все ведет к его брату. Моему человеку удалось опознать загадочного советника, который периодически появляется в окружении Константина. Его фамилия Волков, по крайней мере, так его звали на прежнем месте службы. Ранее он был доверенным лицом князя Вяземского, что о многом говорит. Мой помощник, кому я доверил наблюдения, один из немногих людей в стране, кто знает об этом человеке. Он тоже имел честь работать с спокойным Вяземским и вспомнил Волкова. А еще выяснилось, что ранее упомянутый финансист Шульц также имел отношение к тайной экспедиции, где состоял ревизором. Очень, знаете ли, странный выбор окружения для молодого царевича. Мы уже не первый раз обсуждаем странности, которые творятся вокруг этого непоседы и возмутителя спокойствия. Одно дело придумывать игрушки и излить англичан, но совсем другое — стать обладателем таких ресурсов. Лично меня смущает то, что он никоим образом не проявил деньги и не воспользовался архивом. Произнес Гагарин. Нам не хватает своего человека в окружении Константина. Если начать искать подходы к его секретарю и такому опытному человеку, как его финансист, то это сразу вскроется. Да, забыл сказать, что нынешний управляющий хозяйство царевича не менее странная фигура. Появился недавно, навел очень жесткий порядок, как в мраморном, так и в путевом дворце. И если в столице я могу получать сведения от многочисленных слуг, то Новгород закрыт, будто осажденная крепость. Когда проходило расследование покушения на нашего героя, я попросил по старой памяти следователя из тайной экспедиции понаблюдать за царевичем и, быть может, наладить связи с окружением. Ответ был простой. Это сделать невозможно, незаметно обер прокурор опять потянулся к бокалу вы князь говорите что нет никаких действий со стороны обладателя архива безбородко обратился к гагарину но это не совсем так в голландию вернулся дмитрий голицын мне недавно передали эту новость по дипломатической почте Нашему послу он ничего объяснять не стал и просто поселился в Амстердаме. На приглашение к разговору он не отреагировал. Показательно, что князь начал проявлять интерес к тамошней бирже и некоторым торговым домам. Дмитрий Алексеевич — человек опытный и имеет большое влияние среди голландских вельмож. И что он задумал, одному только Господу Богу известно. «Как раз все понятно. Голландские банки уже многие десятилетия работают с Россией. Значит, можно предполагать, что деньги привезли туда или готовят отправку. Тем более нам нужно спешить». Нервно воскликнул Гагарин. А «Меня смущает...» что в нашем деле будет участвовать этот мерзкий Кутайсов. Канцлер сморщился, произнося фамилию. Этот продаст и придаст в любой момент. Но у нас времени нет. Здесь еще этот англичанин проявил себя. Хотя в случае чего можно все свалить на него и отвести от себя подозрения. Нехай посол со своей шлюхой думает, что они такие умные, и все пляшут под их дуду. Союз с Англией неизбежен. Но я недаром затратил столько усилий, чтобы затянуть переговоры и вынудил Уитворта пойти на открытую интригу. — Кутайсова мы тоже хорошо подготовили, — улыбнулся Хованский. — сразу клюнул на переписку братьев. Все никак не может простить намоченные штаны. Присутствующие дружно расхохотались, сбрасывая тем самым нервное напряжение, которое давлело над ними в последние дни. Решение уже фактически принято, и это лучше, чем состояние полной неизвестности. А там далее все в руках божьих. — Гавриил Петрович, вы согласовали со своим другом Лапухиным, как будет проходить расследование и почему именно его вы видите в качестве главного следователя? Примечание. Светлейший князь Петр Васильевич Лопухин. Годы жизни 1753-1827. Русский государственный деятель, действительный статский советник первого класса. Председатель комитета министров Российской империи с 1816 по 1827 годы. Особенно возвысился при дворе, когда его дочь Анна Гагарина стала фавориткой Павла I. Да-да, Петр Васильевич как раз ждет новое назначение и пользуется в императорском совете большим уважением со стороны его величества. На прежнем месте он проявил себя исключительно с положительной стороны и велики шансы, что именно господин Лопухин, следующий глава тайной экспедиции. При этих словах Хованский внутренне напрягся, но постарался не показывать присутствующим своего состояния он сам метил на эту должность, но видно, не судьба я пришлю своего человека как сейчас я пришлю своего человека как все начнется. это очень опытный и грамотный служака, от которого мало что можно утаить все таки дело деликатное и к обыску абы кого не представишь деньги, коли их найдут тоже везем к вам. Обратился оберпрокурор к канцлеру, и после кивка безбородка продолжил: "Значит, нет смысла больше откладывать. Меня тоже смущает этот засанец. Как бы чего, не перепутал он со страху."